Семнадцать. смехово пришлось ждать до вечера. На этот раз Джерри обошелся без длинных застолий и воспоминаний о еще не прошедшей молодости, сразу перейдя к делу. «Фрей, как быстро ты сможешь охмурить женщину, так, чтобы она переспала с тобой?» – улыбаясь, спросил Дональдон. «Ну ты спросил. И все же, это очень важно. Не знаю. Секундомером никогда не засекал. Сильно сказано. А если серьезно?» «Честное слово, не знаю. У меня ведь и цели-то такой никогда не было, чтобы на скорость кровать затащить. А в чем, собственно, дело? Ты сказал, есть работа. Она по твоей затее?» «Да». «И в чем заключается моя часть работы?» «Тебе придется поиметь двух дочерей-диригензи», — просто ответил Джерри. У Смехова от удивления округлились глаза. Вот только сейчас ему стало не до смеха. Он жестом показал, что имеет в виду Джерри, постругав один палец от другой и переспросил. Ты это серьезно? Абсолютно. Ты с ума сошел? А если без лирики? Очень интересное предложение. А по-другому никак нельзя? Можно, но мой способ самый беспроигрышный. Дирикензи готовятся продлить свой мандат в качестве губернатора карсана Это большие бабки, власть и положение. Собственно, уже сейчас началась негласная предвыборная гонка. Награждение лауреатов, как и прибытие его родных, это составная часть гонки. Он стремится показать себя хорошим семьянином и щедрым покровителем талантливых людей. И какие бы то ни было потрясения, ему сейчас ни к чему. Круто ты берешь. Иначе ничего не получится. Ну ты как, согласен или нет? Фрей ответил не сразу. Все становилось слишком серьезно, но, вспомнив свои слова «я с тобой», кивнул, повторив. Да, я с тобой. Отлично. А как ты собираешься попасть на награждение? Туда просто так не пропустят. Там охрана в три уровня. «Даже сантехниками или электриками, как в дешевых книжках и фильмах, прикинуться не сможем. Тут нужно что-то другое. Есть пара идей, и тут снова потребуется твоя помощь. А конкретнее? Мы затушуемся под журналистов», — выложил свою идею Джерри. «В смысле?» «В прямом?» «Все чин-чинарем, аппаратуры и прочая байда». «И где мы ее возьмем? Она ж кучу денег стоит. У тебя есть такие деньги?» «У меня их нет». «Таких денег у меня нет», — признался Дональден. «Можно, конечно, взять в аренду, но это нам не подходит». «Почему?» «А от какой компании мы поедем?» «Раскроют в момент. Там ведь все акредитованы», произнес по слогам Джерри. «Потому нам нужно поехать, как реальным акулам, пирая микрофона». «Тут-то ты и вступаешь в дело». «Ты это о чем?» «Тебя, в отличие от меня, маменькиного сынка, воспитала улица. Ты ведь наверняка тусовался при какой-то околобандитской шайке. Так ведь?» «Только не отнекивайся, я тебя постоянно видел с какими-то скользкими на вид типчиками». «Ну, было дело», — согласился Фрей, еще не совсем понимая, куда клонит его друг. «У тебя ведь наверняка остались знакомые в этой среде. Но я ж давно не состою в банде. Я вполне законопослушный человек». «Я не об этом. Знакомые-то есть, которые тебя узнают и не прибьют сразу. Я-то для них вообще со стороны». «Я понял. Ты через меня хочешь их как-то использовать». «Именно. Это опасно». «Я понимаю, но вдвоем нам не справиться», — сказал Джерри. «И времени придумывать что-то еще у нас нет. Это награждение состоится уже через два дня. Точнее, у нас есть еще день и две ночи. И первый из них вот-вот начнется. Поэтому нам нужно встретиться с твоими старыми знакомыми. Они бесплатно не работают. Деньги есть. Немного, но есть. 2000 Должно хватить. Ты уверен, что хочешь этого?» — спросил Фрейд, доставая телефон. «Да, отступать некуда». Ещё, чем скорее мы с ними встретимся, тем лучше. Как знаешь?